Глава пятнадцатая Смеркалось, когда Джордж покинул Хэмстед Хит. Некоторое время он бесцельно слонялся по улицам, забрел в парк, чтобы спокойно сидя в тени старого дуба, на скамейке выкурить сигарету. Он посидел почти два часа, погруженный в свои мысли. Сидный, мертв. Как же он нашел такой ужасный конец! Джордж был твердо убежден, что это не самоубийство, что ему вообще понадобилось на этой станции метро, куда он хотел ехать, когда смерть настигла его. И неужели никто не видел, как произошло это несчастье? А если это убийство? Джордж вздрогнул. Тогда он и Кора находится в смертельной опасности. Удовлетворится ли Эмилии со своей бандой одной жертвой, Джордж в этом сомневался. Единственным разумным шагам было немедленно уехать из Лондона, но он не хотел этого. Даже если они охотятся и за ним, он не мог в это поверить. В любом случае, разве мог он оставить Кору одну в беде? Возможно, она нуждается в его защите. Джордж не понимал только, почему Кора не познала своего брата. Какая причина скрывается за этим? Может быть, это она сама решила избавиться от Сиднея таким зверским образом? Он должен, должен ее увидеть. Если он не разыщет ее как можно скорее, может быть, уже поздно, она найдет в себе новое убежище, где ее никто не сможет отыскать». Он встал и быстро пошагал. В половине девятого Джордж был уже у станции подземки Белзитс парк купил билет и спустился на перрон, сам еще не зная зачем. Станция была безлюдна, только у стены, прислонившись к ней, стоял контролер, безразлично глядя на Джорджа. — Прошу прощения, — обратился Джордж к служащему подземки. — Мне бы очень хотелось задать вам один вопрос — Речь идет о человеке, с которым сегодня утром произошел несчастный случай. Это был мой друг, и мне хотелось бы узнать, как это произошло. Он вынул из кармана купюру в пять шиллингов и держал ее так, чтобы контролер мог ее видеть. Был ли еще кто-нибудь на перроне? — Когда его нашел мой коллега, никого не было, — ответил контролер с интересом, поглядывая на деньги. — А вы не знаете... «Был ли кто-нибудь, когда он покупал билет?» «Может быть, кто-то видел, как все произошло, и быстро перебежал на другой пирон?» «Это, возможно, вы не находите». «Конечно», — согласился контролер. «Наверное, вы хотите поговорить со свидетелем. Я как раз об этом и думаю. Можете мне дать совет?» «Я работаю наверху. Мимо меня проходит много людей, но... Человека, попавшего под поезд, я запомнил». Он вел себя весьма необычно. Как это понимать? Видите ли, он был какой-то взбудораженный. Все время озирался, как будто ждал кого-то. Джордж похолодел. А не вспомните ли вы о других пассажирах? Да, как раз перед ним на перрон прошли два иностранца. Какие-то масляные типы небольшого роста, темноволосые. Потом прошел ваш друг И когда он направился к перрону, появилась довольно полная пожилая дама с крашенными волосами. Я ее почему-то запомнил, она мне мою мать напомнила, такая же массивная». «Ага», — торжествующе подумал Джордж, — «значит, это все-таки было убийство». «И никого из этих людей не было на перроне, когда парни нашли мертвым?» Нет. Возможно, они сели в поезд и уехали в противоположном направлении. Джордж быстро спросил. «А вы не помните, было ли у парня что-нибудь в руках?» Контролер почесал голову. «Э, «Нес ли он?» — повторил он вопрос. «Да, теперь. Когда вы спросили, да, у него под мышкой была черная папка. Смешно, но эту папку не нашли». Я точно вспоминаю, что у него была папка, когда он покупал билет. Но я забыл об этом и вспомнил. Ну да, вот сейчас я ясно вспомнил. Ну, наверное, полицейские нашли эту папку. Я справлюсь в полиции. Спасибо. Джордж протянул контролеру деньги и вышел со станции. Да, так вот как они поквитались с Брантом. И так они не успокоятся, покуда не отомстят. Он подумал о своем пистолете. Нельзя больше терять время понапрасну. С этого момента он вступает на тропу войны. Джордж ощутил прилив душевных сил, почувствовал себя сильным и мужественным. Страх больше не угнетал его. Он внимательно посмотрел на себя в зеркало, широкоплечий, высокого роста, с жестким неподвижным лицом и холодными бесстрашными глазами. Оружие придавало ему решимости. Нет, он уже больше не бедный, одинокий камевый жор, неудачник, который делил свои скучные будни с котом. Теперь есть Джордж Фразер, хладнокровный супермен со стальными нервами. Окей, — подумал он и застегнул пиджак. Я готов. Вам плохо придется, если вы станете охотиться за мной, считая меня слабоумным. Теперь и кора находится под моей защитой. Что ж, такова воля проведения. Совсем стемнело, когда Джордж подошел к домику с гаражом. Войдя во двор, он вынул свой люгер. Во дворе было пусто и темно. Подходящее место для убийства», — подумал он. Шум, доносившийся с Хит-стрит, мог бы заглушить любой крик а помощи и даже звук выстрела. Он посмотрел на плотно зашторенные окна квартирки. Сквозь занавески проникал слабый свет. Поднявшись по ступенькам, он тихо постучал в дверь. Никакого ответа. Он подождал немного и постучал. Опять? Может быть, ее нет дома, и она просто забыла выключить свет. Он спустился во двор и посмотрел на окна. Света в окнах теперь не было. Значит, она дома. Почему же она не открывает? И почему погасила свет? Значит, она прячется. Конечно, это было бы легкомысленно, если бы она открыла дверь в темноте, не зная, кто стучит. Он вернулся к двери и, подняв крышку почтового ящика, крикнул в щель. — Кора, это я, Джордж, впусти меня! Сразу же, как будто Кора ждала его, она открыла дверь. — Ты напугал меня, — сказала она. — Входи быстро. Звук ее голоса, запах косметики и близость ее тела взбудоражили его. Джордж шагнул в темноту. Дверь за ним захлопнулась, и Кора... Зажгла свет. Он зажмурился. Затем открыл глаза и огляделся. Просторная комната. В углу широкая софа. В центре шкафа и кресла. Больше ничего. Волнуясь, Джордж взглянул на Куру. На ней были надеты все те же джинсы и светло-голубой пуловер. Волосы растрепаны. Губная помада размазана. Она стала старше на вид, выглядела измученной. «Добрый старый Джордж!» — тихо сказала она. — Господи, ты как раз вовремя. Я не знала, что мне делать. — Что ты имеешь в виду? Она закашлялась сухо, отрывисто. — Они ждут меня там, внизу. Она качнула головой в сторону окна. — И тут появляешься ты! Она была вне себя от страха, но скрывала свое состояние, хотя это ей плохо удавалось. — Мать Гриспина и ее команда... — Они ждут тебя, — спросил он, немного удивленный. — Разве ты не знаешь, что они его убили? Она прошла с по комнате, как запертая в клетке тигрица. «Умный Джордж, откуда ты это знаешь? Об этом никто не должен знать». Ее тон, вот в котором звучала горечь, больно задел Джорджа. «Убийство Гриспина задумал Брант, Так?» — спросил полуутвердительно Джордж, подойдя к ней вплотную. Сидный, и ты, вы оба хотели это убийство повесить на меня». «Мы свалили. Это убийство на тебя», — повторила Кора и снова закашлялась. Джордж увидел, что она находится на грани истерики. «Но они и нас с тобой ищут. Это ты можешь понять!» Джордж схватил ее за плечи и так сильно встряхнул, что ее волосы разлетелись. «Сядь!» — приказал он, подтолкнув ее к Софье. «Сейчас не до истерик. Соберись и расскажи мне все». «Прекрати!» Зло закричала она. — Убери прочь руки! — Закрой рот! Резко оборвал на нее. Ты долго водила меня за нос, считай за придурка. Теперь я требую объяснения. Она с удивлением посмотрела на Джорджа. — Бедный! Ты что, чокнулся? — Я не твой бедный Джордж! Яростно воскликнул он и, повинуясь какому-то слепому инстинкту, ударил кору по лицу. Она подпрыгнула. «Что ты себе позволяешь?» — в ней себя от возмущения вскрикнула она. «Ты, придурок!» — Джордж ударил ее еще раз. Она упала на софу. «Я делаю это без особого удовольствия, Кора. Но только таким образом я могу тебе доказать, что я уже стал другим человеком. С этого момента я босс, понятно?» Она упала на живот и оперлась на локти. «Ты, босс!» — переспросила она, иронически кривя губы. «Ты, босс, заячья лапка!» Джордж высокомерно кивнул и пояснил. «Если у человека на совести убийство, он меняется. Поделись же со мной своими мыслями, Кора. Расскажи мне все». «Твои притязания еще надо подтвердить», — сказала она. «Посмотрим». Насколько хватит твоей храбрости, мой дорогой Джордж? Я беззащитна перед тобой, но скоро тебе придется продемонстрировать свои качества на деле. «Разумеется», — ответил Джордж и закурил. «Почему они разрешили тебе войти?» — продолжала она, глядя в окно. «Я думала, что они убьют тебя там, во дворе». «Меня убьют?» «Ты убеждена, что они там?» их не видел. Зато я видела. С одной стороны стоит Ник, с другой — Панчо, его брат, я их дико боюсь. Она опять готова была закатить истерику, то смеялась, то хотела плакать, однако глаза были холодными и безучастными. — Закури, — сказал он, подавая ей сигарету. — Я не позволю, чтобы они расправились с тобой. Могут они сюда войти? «Думаю, да». Она опять стала кашлять. «Я трусливый заяц, да?» — спросила она и спрятала лицо в ладонях. «Сегодня, после обеда, я его видела. Он лежал в гробу, был спокоен, но он ужасно выглядел. Надеюсь, я не буду так выглядеть, когда убьют и меня. Я его так любила, Джордж». Страшно любила, несмотря на то, что он был всего лишь обыкновенным человеком. — Я его тоже видел, — сказал Джордж, не глядя на нее. Некоторое время она сидела молча, будто не слыша, что он сказал. Потом проговорила. — А ты не так глуп, Джордж. Они столкнули его на рельсы. «Он ведь бросил меня!» Она стряхнула пепел на ковер и растерла его ногой. «А я его так любила! Я не верила, что он так сможет со мной поступить! Не пенни, оставил!» «Если бы не я, он никогда бы не получил этих проклятых денег, но он даже не разделил их!» «Как только он узнал, что они за ним охотятся, сбежал, не сказав ни слова, она сжала кулаки». — Это после всего, что я для него сделала? Джордж потушил свою сигарету и прикурил новую. — Я сказала ему, что он играет с огнем, — продолжала она, — но он даже не хотел меня слушать. Он считал себя очень умным. Я же все время ему твердил, что они этого так не оставят. Он мне не верил. Смеялся, считая их толстокожими дураломами. Он так гордился своим планом. Он думал, что все рассчитал правильно. Как я была глупа! Я не должна была его слушать, но он прямо свихнулся. Я знаю, что он был сумасшедшим. После того, как Гриспин порезал его, он свихнулся целый день, и всю ночь он сидел и что-то бормотал, периодически подходил к зеркалу и разглядывал свое лицо, сидно и ковал план мести. Я предупреждала его, что это плохо кончится, но он и слушать не захотел, и вот он мертв. Она встала и снова заметалась по комнате, и меня они скоро прикончат, они не успокоятся, пока не убьют нас обоих». Слушая ее монолог, Джордж внимательно оглядывал комнату. У шкафа стоял дешевый пластиковый чемодан, на ручке которого висела бирка. — Кора Никольс. Он спросил хладнокровно, — Так ты не сестра ему? — Сестра, — горько повторила она, — я даже не была его женой. Все рухнуло. Дни и ночью он мечтала о коре. Она любила Сидная. Я понимаю, сказал он, откашливаясь в кулак. Это, пожалуй, все объясняет. Я любила его, крикнула Кора, а он вытирал от меня ноги, как от тряпку. И, несмотря на это, если бы он вернулся, я простила бы его. Она бросилась на тахту и уставилась в потолок ничего не выражающим взглядом. — Кем он был? — спросил Джордж после небольшой паузы. — Сидней. — Кем был Сидней? — Вором. Маленьким, ничтожным гангстером. Он воровал автомашины для Гриспина. Однажды он нашел в машине шкатулку с драгоценностями — Машину он отогнал Гриспину, а драгоценности оставил себе. Сидный восхищался своей храбростью, чего только он мне не обещал. Затем попытался сплавить эти украшения скупщику украденного, который работал на Гриспина. Греки поймали Сидные и доставили его в Кортхорн. Гриспин разделал лицо Сиднея под орех и предупредил его, что если Бранд еще раз попытается обвести его вокруг пальца, то будет наказан безжалостно. Меня они не знали, поэтому я могла за ними наблюдать. Я выяснила, что скупщик с наличными деньгами должен поехать к Гриспину, чтобы купить драгоценности, найденные в украденном автомобиле. Тогда Сидный и составил свой идиотский план. Дальше... — потребовал Джордж, — когда он познакомился со мной. Он решил использовать меня и как орудие мести, и как козла отпущения. — Так? — Да, — безучастно произнесла кора. Он задумал убить Гриспина и свалить всю вину на тебя. Я верила ему, потому что любила его, но я всегда знала, что это кончится плохо. — Гриспин и его мамаша, и эти греки, они ни перед чем не остановятся, но он не слушал меня, он был как помешанный. Джордж, испытывающий взглянул на нее. — И тебя нисколько не смущало, что в этом плане я должен был стать убийцей. Убить человека не по собственной воле, а по злой воле Сида. Тебе было безразлично, что будет со мной. Кора скорчила гримасу. — А почему я должна была думать об этом? Ты для меня ничего не значил. Джордж вздрогнул. И обессердечие, равнодушие привели его в ярость. — С этого момента, — сказал он, помолчав, — я буду для тебя кое-что значить. «Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя!» — в раздражении крикнул он. Кора даже не взглянула на него. «Ты слышишь?» — вдруг спросила она испуганно. Внизу скрипнула дверь. «Иди сюда, помоги мне подтащить шкаф!» — крикнул Джордж. Она не шевельнулась. «Не обращай больше на нее внимания, Джордж!» отодвинул тяжелый шкаф от стены и с трудом придвинул его к двери. Теперь они не войдут, — с удовлетворением констатировал он. А могут ли они влезть в окно? — Ну, для этого им надо иметь крылья. Ты ничего не соображаешь, Джордж. Почему бы тебе не спуститься вниз и не перестрелять их, так же, как ты убил Вайнингера, Баровой, Банк Харта. Джордж посмотрел на нее непонимающим взглядом, И только потом до него дошло, что она помнит, о чем он рассказывал ей тогда, ночью в пансионе. Казалось, это было так давно. Эти идиотские истории о гангстерах, где он выступал главным героем. — Закрой рот! — приказал он. — Это вся была ложь. «Я никогда в жизни не жил в Штатах и никогда не видел ни одного гангстра. Я был дураком, ничтожным дураком!» Она захлопала в ладоши. «Бедный, бедный Джордж, как будто мы не знали этого. Все эти твои рассказни, все это шито белыми нитками, детская игра, как только ты начал болтать». Сидней сразу же раскусил тебя и понял, на чем тебя подцепить. «Делай так, как будто ты в него влюбилась, — приказал он мне, — тогда он наш!» Джорджу было противно смотреть на нее. Он хотел бы ее ненавидеть, но стыд и желанием владели им. Кора вновь прислушалась. Оба отчетливо слышали шаги на лестнице. — Это Панчо! — прошептала она. — Он поднимается снизу. Джордж подошел ближе к двери и прислушался, вытаскивая пистолет. — Я застрелю его. Пусть только подойдет, — пробормотал он. Некоторое время было тихо. Затем они услышали, как кто-то надавил на ручку двери, которая немного приоткрылась и уперлась в шкаф, образовав небольшую щель. Джордж поднял люгер... Зарядил его и напряженно стал ждать. Стояла тишина. Кора, обхватив голову руками, смотрела на Джорджа широко распахнутыми глазами. За дверью кто-то тихо дышал. Затем послышались осторожные шаги человека, спускающегося по лестнице. Снова наступила тишина, нарушаемая только шумом уличного движения со стороны хит стрит Он ушел. Прошептал Джордж, опуская пистолет. Кора закурила сигарету. Далеко он не уйдет, терпения у них много, сказала она. У нас тоже, заметил Джордж. Посмотрим, у кого оно раньше истощится. Кора легла на сафу. Вот уж никогда бы не подумала, что у тебя достанет мужество стрелять, сказала она уважительно. Джордж я почти не слышал он глядел в окно по крыше гаража мы можем выбраться отсюда произнес он ты не можешь здесь больше оставаться мы должны выбраться отыскать такое место где они нас не смогут найти мы спросила она ты не бросишь меня здесь одну им на растерзание как ты могла такое подумать Возможно, я дурак, но я люблю тебя. Почему? Сам не знаю, но это так. Я позабочусь о тебе. Кора приложила руку к губам. — Тссс! Что это? Он прислушался. Снизу доносились голоса. Джордж выглянул в окно. Он уловил резкий женский голос. Ему отвечали мужские. — Погаси свет, — приказал Джордж. — Там Эмилия. Кора, словно в столбнике, сидела без движения. Джордж подошел к противоположной стене и погасил свет. Затем снова вернулся к окну и поднял штору. Луна ярко освещала двор. Внизу он увидел силуэты Эмилии, Макса и Ника. Они стояли перед нижней дверью. Эмилии что-то сказала, и все трое вошли в дом. Послышались шаги. Они находились в гараже и вовсе не собирались скрывать своего присутствия. Они громко разговаривали, кто-то даже засмеялся. Они были уверены, что убийцы Гриспина в западне. — Мы должны отсюда убраться, — сказал Джордж. — Они что-то замышляют. Кора ничего не ответила. Казалось, от страха она потеряла дар речи. Джордж еще раз выглянул в окно. Нет, до крыши не добраться. На лестнице вновь послышались шаги. Снова нажали на дверную ручку. Кто-то попробовал протиснуться сквозь щель между дверью и шкафом. Джордж подскочил к камину, выхватил кочергу и, вспрыгнув на стол, стал долбить ею потолок. — Установил! — раздался голос Ника. В комнате послышалось какое-то шипение. Кора вскрикнула. Джордж со остервенением продолжал долбить потолок. Обрушился большой кусок штукатурки. Посыпалась пыль, щепки. В потолке образовалось отверстие. Между тем комнату заполнял запах жженых перьев. А они пустили газ из гаража. — А, так вот что они затеяли! — подумал Джордж. — Но они... Опоздали. Окно было открыто, и газ свободно выходил из комнаты. Но если они вздумают поджечь здание, оно взорвется, как бочка с порохом. Джордж продолжал трудиться с удвоенной энергией. В потолке образовалась достаточная дыра, чтобы через нее мог пролезть человек. Шум в гараже затих. Теперь в любой момент они могут взорвать дом. Надо торопиться. Он позвал Кору но она продолжала неподвижно сидеть на софе, непрерывно кашляя от газа. Джордж спрыгнул со стола и схватил ее за руку. Она стала сопротивляться, царапалась, как кошка, но Джорджу удалось втащить ее на стол. «Лезь в дыру! Это наш единственный шанс!» Он поднял ее и просунул в отверстие. Кора за что-то ухватилась и вылезла на чердак. Джордж последовал за ней, Кочергой он проковырял отверстие в кровле, и вскоре они увидели луну на темном небе. — Лезь! — приказал Джордж, обхватив ее за талью и просовывая в дыру на крыше, которая в этом месте примыкала к скату крыши соседнего здания. Когда они спускались по соседней крыше, за их спиной вспыхнул столб пламени, и раздался грохот взрыва. Взрывная волна опрокинула их навзничь. Звездное небо затянуло облако черного дыма.